Совершенно иным способом оно может возникнуть через представление одной только величины в пространстве и времени, кой неизмеримость уменьшает индивидуум до ничтожества. Мы можем назвать первый род динамический а второй математически высоким, удерживая название и правильное разделение канта, хотя в объяснении внутреннего существа этого впечатления мы вполне с ним расходимся – и не признаем никакого соучастия в этом ни за моральными рефлексиями, ни за ипостасями с холостической философией. Когда мы теряемся в соображении бесконечной громадности мира в пространстве и времени, задумываемся над истекшими и грядущими тысячелетиями, или когда ночное небо действительно ставит перед нашими глазами бесчисленные миры и, таким образом, неизмеримость Вселенной, навязывается нашему сознанию, то мы чувствуем себя уменьшенными до ничтожества. Чувствуем себя как индивидуум, как одушевленное тело, как приходящее проявление воли, как капля в океане, исчезающими и расплывающимися в ничто. Но в то же время возникает против такого призрака нашего собственного ничтожества против такой лживой невозможности непосредственное сознание, что ведь все эти миры существуют только в нашем представлении, только как модификации вечного субъекта чистого познания, каковым мы находим самих себя, как только забудем индивидуальность и которой есть необходимый, обусловливающий носитель всех миров и всех времен. Величие мира — перед тем нас, беспокоившее, теперь покоится в нас. Наша от него зависимость уничтожается его зависимостью от нас. Все это, однако, не приходит тотчас в рефлексию, а лишь обнаруживается как прочувствованное сознание, что мы составляем в некотором смысле, которое объясняет одна философия, с миром одно, и потому его неизмеримостью не угнетаемся, а возвышаемся. Это прочувствованное сознание того, что у Панишады Ветвы высказывают столь многоразличными оборотами, в особенности уже выше приведенным изречением. Всякое существо во всей полноте — это я. И помимо меня все прочее не существует. У Панишады, том 1, страница 122 Это и есть подъем над собственным индивидуумом. Чувство высокого.